Глава семьдесятая. Укрытие восемнадцать. Вода в кастрюльке на плите шумно кипела и стачая пар. Крохотные капельки перелетали через край. Лукас снял жестянки плотно пригнанную крышку и вытряхнул в ситечко несколько чайных листьев. Руки у него дрожали, когда он опускал заварку в свою кружку. Он поднял кастрюльку и немного воды пролилась на горелку. послушал шипение, слегка запахло горелым, заливая листья кипятком, он краем глаза наблюдал за Бернардом. Я просто не понимаю, сказал Лука, держа кружку обеими руками и согревая ладони. Как кто-то решился? Как вообще можно сделать нечто подобное специально? Он тряхнул головой и уставился в кружку, где несколько листиков уже вырвались на свободу. и плавали вокруг ситечка. Затем он посмотрел на Бернарда, и вы знали, откуда. Как вы могли узнать? Бернард нахмурился. Он почесал усы, положив другую руку на живот. Хотел бы я этого не знать. И теперь ты сам понимаешь, почему некоторые вещи должны быть похоронены. Любопытство может раздуть тлеющие угольки и спалить укрытие дотла. Он уставился на свои ботинки. Я сложил картину из кусочков, примерно как и ты. Просто выяснив то, что нам следует знать для этой работы. Вот почему я выбрал тебя, Лукас. Ты и да ещё несколько буквально считаны единицы человек. Имеют представление о том, что хранится на серверах. Ты уже готов узнать больше. Можешь представить, что станет, если ты расскажешь что-либо из этого одному из тех, кто работает в красном или зелёном комбинезоне. Лукас покачал головой. Знаешь, такое уже случалось. Именно так погибло десятое укрытие. Я сидел там, Бернард показал на кабинете с книгами, компьютером и шипящей рацией и слушал, как это происходило. Ученик моего коллеги оттуда транслировал своё безумие всем, кто мог его слышать. Лукас рассматривал настоявшийся чай. Несколько чаинков крутились в потемневшей воде, остальные так и не сумели вырваться из заключения в ситечке. Вот почему настройки радио блокированы, сказал он. И по той же причине мы запираем себя, Лукаски внул. Он подозревал это. А как долго вас тут продержали? Он взглянул на Бернарда и отчётливо вспомнил, как шериф Биллингс осматривал пистолет, когда к нему приходила мать. Они что, подслушивали разговор? И если бы Лукас ляпнул что-то не то, его и мать застрелили бы. Я провёл здесь чуть больше двух месяцев, пока мой наставник не решил, что я готов и что я усвоил и понял изученное. Бернард скрестил руки на животе. Мне искренне хотелось бы, чтобы ты не задавал этот вопрос, чтобы не догадался обо всём слишком быстро. Такое лучше узнавать, когда ты старше. Лукас сжал губы и кивнул. Странно было вот так запросто беседовать с тем, кто старше, кто знает намного больше, кто гораздо мудрее. Он представил, что это нечто вроде разговора сына с отцом, только разговор был о спланированном уничтожении всего мира. Лукас наклонил голову и вдохнул аромат чая. Запах мяты был подобен путеводной нити сквозь царящий вокруг хаос. Он будто воздействовал на центр удовольствия где-то в глубине мозга. Лукас вдохнул аромат, задержал дыхание, потом медленно выдохнул. Бернард подошёл к маленькой плите в углу кладовой и стал заваривать чай для себя. Как они это сделали? просил Лукас, чтобы убить так много людей. Вы знаете, как? Бернард пожал плечами. Он постукивал по жестянке, насыпая чай в ситечко. Насколько мне известно, они способны на подобное и сейчас. Никто не говорил, как долго это предполагалось делать. Есть опасения, что небольшие группы выживших Все еще существуют где-то на планете. Операция пятьдесят совершенно теряет смысл, если выживет кто-то еще. Популяция должна быть гомогенной. Человек, с которым я разговаривал, сказал, что мы и есть уцелевшие. Только пятьдесят укрытий, сорок семь. Да, мы уцелевшие, насколько нам известно. Трудно представить, чтобы кто-то еще оказался. настолько же хорошо подготовлен. Но всё-таки есть вероятность. Ведь прошло всего 200 лет. 200. Лука прислонился к стойке. Он приподнял кружку, но запах мяты утратил свою магическую силу. Значит, 200 лет назад мы решили, они. Бернард наполнил свою кружку кипятком. Они решили Не включай в их число себя и уж точно не включай меня. Ладно, они решили уничтожить мир, стереть все. Зачем? Бернард поставил кружку на плиту, чтобы чай настоялся, снял очки и протер запотевшие стекла, потом указал очками на кабинет и стену с массивными книжными полками. Из-за худшей части нашего наследия. Вот из-за чего. Во всяком случае, и так по моему мнению, они ответили бы, если бы все еще были живы. Он понизил голос и пробормотал: "Но они давно сдохли. И слава Богу." Лукас содрогнулся. Ему до сих пор не верилось, что кто-то мог принять такое решение. какими бы ни были исходные условия. Он подумал о миллиардах людей, живших под звёздами сотни лет назад. Никто не в состоянии убить так много. Как можно отнять столько жизней и сделать это с лёгкостью? И теперь мы работаем на них. Лука сплюнул. Он подошёл к раковине, вытащил ситечко из кружки и положил на нержавейку, чтобы из него вытекли остатки чая. Подхлебнула осторожно, чтобы не обжечься. Вы сказали не включать нас, но теперь мы часть всего этого. Нет. Бернард отошёл от плиты и встал перед небольшой картой мира, висящей над ниши сей собременным столиком. Мы не принимали никакого участия в том, что натворили эти сволочи. Если бы я добрался до тех, кто это сделал, если бы оказался в одной комнате с ними, я убил бы их, всех до последнего. Бернард шлёпнул по карте ладонью. Убил бы голыми руками. Лука промолчал и не шевельнулся. Они не оставили нам шанса. Всё это не то, чем кажется. Он обвёл рукой комнату. Это тюрьмы, клетки, а не дома, предназначенные не для того, чтобы защищать нас, а чтобы заставить под угрозой смерти воплощать их представления. Их представления о чём? О мире, в котором все люди одинаковые, в котором в каждого из нас вложено слишком много, чтобы тратить наше время на войны. чтобы расходовать средства, охраняющие одни и те же ограниченные ресурсы. Он поднял кружку и шумно отхлебнул. Таково моё предположение во всяком случае. После десятилетий чтения те, кто сделал это, возглавляли могущественную страну, которая начала распадаться. Они предвидели конец свой, конец, и это напугало их. Когда их время начало истекать, не забывай, что это тянулось десятилетиями. Они решили, что у них остался единственный шанс сохранить себя. Сохранить то, что они называли своим образом жизни, и поэтому они запустили этот план в полной тайне. Но как? Бернард сделал ещё один глоток, причмокнул и вытёр усы. Дознает. Не исключено, что в такое попросту никто не мог поверить. Или награды за сохранение секретов стало включение в число избранных. Они тайком изготавливали всё необходимое на таких огромных заводах, что ты и представить не можешь. И делали бомбы на предприятиях, которые, как я подозреваю, были частью всей этой схемы. И никто Не о чем не знал. В наследии есть рассказы о людях из далекого прошлого, живших в стране, где правили великие короли, нечто вроде мэров, только власть давали они над гораздо большим количеством людей. Когда эти правители умирали, под землей сооружались тщательно продуманные палаты, и их наполняли сокровищами, для чего требовался труд сотен людей. Знаешь, как сохраняли в тайне место нахождения захоронений? Лукас пожал плечами. Платили кучу читов. Бернард рассмеялся и снял с языка прилипшую чайинку. У них не было читов. Нет, их способ заставить людей молчать работал безотказно. Их убивали. Своих же людей Лукас оглядел комнату. Гадаев, в какой из коробок находится книга с этой историей? Мы тоже способны убивать, чтобы хранить секреты. Лицо Бернардо посуровило. Когда-нибудь, когда ты сменишь меня, это станет частью твоей работы. Лукас ощутил резкую боль внутри, когда начал догадываться, на какую работу он согласился. По сравнению с ней убивать людей из винтовок казалось честным делом. Не мы создали этот мир, Лукас, но и его выживание зависит от нас, ты должен понять. Мы не можем изменить того, что есть, пробормотал Лукас. А только то, что будет. Мудры слова, Бернард глотнул чая. Да, я только начинаю их понимать. Бернард поставил кружку в раковину и сунул руку в карман комбинезона. Он секунду другую рассматривал Лукаса, потом снова уставился на небольшую карту мира. Это сделали злые люди, но их уже нет, забудь о них. Просто усвой вот что. В качестве извращённой формы самосохранения они заперли свои семьи Заставили нас играть в игру, где нарушение правила означает смерть для всех, всех до единого. Но жить по этим правилам, соблюдать их, означает страдания для всех. Он поправил очки, подошел к Лукасу и похлопал его по плечу. Я горжусь тобой, сынок. Ты впитываешь все намного лучше, чем получалось у меня. А теперь отдохни. Освободи немного места в голове и сердце. Завтра будем заниматься дальше. Он направился через кабинет в коридор и далее к лестнице. Лукас кивнул и промолчал. Он дождался, пока Бернард удалился и лязг металла подскажет, что решетка опустилась на место. И лишь потом прошел через кабинет, чтобы взглянуть на большую схему, ту самую. с вычеркнутыми укрытиями. Он долго смотрел на значок первого укрытия, гадая, кто руководит всем этим и могут ли они тоже оправдывать свои действия тем, что условия были им навязаны. Сказать, что на самом деле они ни в чём не виноваты, а лишь смирились с тем, что унаследовали, играя в возвращённую игру с гнусными правилами. и держа почти всех в неведении и под замком. Кто эти люди, чёрт побери? Может ли он представить себя одним из них? И как Бернард не понимает, что тоже стал одним из них.